Текст 8. И видел я Отца Небесного и говорил с ним. И говорил он. Сын мой, я вижу дела твои. Вижу, о чем ты думаешь, когда направляешь свои усилия. И хочу пояснить тебе, в данное время идет деление одной клетки на две, и результат будет получен и заложен очень точно. Это нужно понимать. Изначальная клетка дает две новых самостоятельных клетки, с основе качества и новыми знаниями. Имея такую клетку, реально физически, как и информативно, Ты можешь развить целое направление, соединяя информацию с материей и видя душу человека как личность в целостном мире. Получить знания и создать технологию воскрешения. Достижение результата зависит от понимания мира. Развивая информацию в клетке, можно получить результат по направлению, где идет распространение и обучение по знаниям и технологиям для всех людей. И где каждый шаг понятен выстроен на уровне сознания человека. Путь света, идущий из души каждого человека, откроет врата знаний. И каждый может войти и получить знания, созданные мной для всех. Люди, идущие по технологии воскрешения, идут к решению своего сознания, в виде воспринимая полную реальную картину мира, как и самого человека. Познание души и точность знания, находящегося в свете души, дают познание мира, мира человека и мира знаний. И был я с Отцом Небесным, и стоял возле книги мира, читая книгу, находящуюся в центре. И в книге мира были выстроены световые связи с книгой, находящейся в центре. «И брал я в книгу руки, и видел, что свет, идущий от книги мира, идет к книге, которую держал в руках. И читал я текст, и слышал слова Отца Небесного. «Сын мой, мы войдем душу твою, как и каждого человека, как и каждый вдвоем с тобой, чтобы ты понял сказанные и написанные слова». «И видел я сферу, и видел мост, на котором были многочисленные надписи в виде текстов на разных языках мира, и мог читать их, и шел отец». И я шел за ним и читал текст на мосту. Я человек, идущий к Богу и знающий о Боге, и несущий слово его в книге с названием, объединяющим народы по принципу соглазия и примирения. В книге слова записаны в одном направлении, а слово, определяющее направление книги – завет, в другом направлении. Тем самым открывая для человека врата света, понимающий и слышащий откроет разум свой для познания книги и познания жизни. Я смотрел по другую сторону того же моста и видел книгу, дающую технологию, и путь света через знание и воскрешение. Видел развитие книги, а где-то и попытки отклонить путь в сторону. Видел сына отца, с которым иду по мосту в сферу огня. Я говорю так, как воспринимаю данные тексты и вижу. Отец остановился, им мы оказались на середине моста, и он сказал, «Посмотри, со мной на мост». Здесь происходит соединение всех народов. И видел я много религий, разничающих одно и то же по-разному, на разных языках и в разных одеждах, применяя различные ритуалы. Но говорили лишь ли они к одному – объединению в центре моста, объединению в мире для того, чтобы и им увидеть единый мир, о котором они говорят. И самое главное – придать динамику развития знаниям, которые у них есть. Сказать о них открыто и понятно. Доступно пониманию всех людей, как о выбранном направлении знания духовных. И видел я образование сферы, света и объединение религии в направлении в единое целое, на основе свободы и передачи полученных и точных знаний. Я также видел выдвижение определенных людей в центр объединения. Но позитивного результата за этим не последовало, так как созданный центр света – это знание. А задача каждого, входящего в центр сферы – познание лично им точных знаний и их распространение, как обучение каждого человека. Исходя из того, что было увидено и сказано, стало очевидным, что у некоторых людей цель на уровне души была обозначена другая, ложная, о чем они говорили сами. И шли мы дальше по мосту с отцом, он остановился и заговорил. «Хочу показать тебе государство и их развитие в связи с изменением происходящими в мире». Я видел государство, я видел цели направления направление объединений их в одно целое и решение глобальных задач. Но объединение было необычным, так как определенные большие государства, говоря о объединении, развивали себя самостоятельно, выдвигая тем самым все новые и новые идеи. Многие из которых в данное время были нереальны, но реальны были в будущем. Многие государства, объединяясь в сообщество государств, выстраивали линию отношений на принятие других государств, но механизм принятия отклонялся в сторону концепцию их договоренностей и отношений. Были государства очень крупные, имеющие стремление помочь многим и найти свое место во взаимоотношениях с другими. Но дело это непрофессионально неумело проводя определенное развитие внутри страны и говоря как бы о понятных взаимоотношениях с другими странами. Однако много осталось на уровне разговоров внутри страны. Я видел государства, которые выстраивали линию понимания своего мира, как определенную ими часть отношений и религию. Хотя могу сказать, что то, что я увидел, претерпит изменения как в самих людях, так и в государствах и в отношениях между ними. Так как в настоящее время отношения и соглашения будут готовиться, понятным определенным образом, самими же государствами. В мире очень много таких направлений государств, тем самым мир и развивается. В принципе, центр развития один – это знание А направлений движения государств в центру очень много. И каждый из них несет свою частицу. Иногда положительную, иногда отрицательную, но всегда передающую свои определенные знания и опыт. И шли мы дальше с отцом, и говорил он, читай тексты душой своей на мосту мира, читай светом и соедини их. И смотрел я на соединение и читал. Мост – это свет души каждого человека. Это соединение души Бога Отца с Сыном Человека. Соединение каждого человека с человеком. Так велика и прочна духовная связь. Мир внутренний и мир внешний соединены духом, а значит мир един и неразрушен. Каждый из нас, выбирая путь, выбирает и длительность пути, и смысл, и суть, и расстояние, соняя одно с другим. И порой не подозревая и не осознавая, что рассматривая единое, созданное изначально Богом для каждого человека, где душа, являясь основой мира и физического тела, является миром внешним и миром внутренним, по сути обозначение и одно в целое. Подобно тому, как в физическом теле первичное сознание объединено с клеточным уровнем и с личностью, а на уровне сознания физическое тело объединено с миром и осознанием местонахождения человека в мире. Я прошел дальше и читал. Идеи и мысли людей действиями и поступками отражены в их книгах. Как первое, так и второе – всегда действие, так как оно включает в себе действие в определенном направлении многих людей. И тогда возникает сподвижничество людей по определенному направлению, например, действие по спасению и распространению знаний. А второе – действие самого человека личностно по спасению всех и распространению знаний и технологий, данного ему направления. Как личностное осознание, так и коллективное сподвижничество направлено в на решение значения спасения всех от возможного глобального уничтожения, изучения технологий распространения знаний данного направления И остановился я с отцом, и задумался, так как слова написанные реально, отражают картину мира, а также созданное сыном отца, направление о спасении и гармоничном развитии каждого человека. На этом направлении были даны и даются принципы и законы создания мира создателем как человеком каждому человеку. При этом понятна и видна цель и задача, и указан путь. И каждый человек, понимая, изучая и делая действия в этом направлении, уже спасен, уже делает действия спасения сам лично по данной технологии. Видит и воспринимает целостный мир, открывая свет знаний, приводящих личностно его к знаниям Создателя о мире, о вечности, о технологиях, о пути человека в мире. Получая знания от Создателя напрямую в виде знаний, при общении с ним, благодарил его за знания, которые он дает каждому человеку. И шел я с ним, и говорил он. Стали понятны слова и направления, знания, технологии, души. Понятны и доступны тебе, как и каждому человеку. Той человек, поэтому доступно а не каждому. Поэтому ты, воспринимая, говоришь о технологиях именно так и таким языком, который доступен при прочтении и понимании, видении, как и понятен путь. Это распространение знаний, практическое их применение в технологиях по спасению каждого человека и всех на основе полученных знаний и понимания. Только тогда возникает путь, когда ты понял, когда, сделав действие, увидел результаты технологии спасения. Как реально увидели и другие люди, и с этим свободно и самостоятельно согласились. Согласие – это действие во спасение всех и понимание данных технологий конкретным человеком. Я посмотрел на мост и видел изображение Солнца и тексты, которые читал. Они были в виде лучей этого Солнца. Я посмотрел на отца и он сказал, да, сын мой, все правильно. Мост, на котором мы стоим, это мост Солнца. Результат перехода через него сфера, которая видится как сфера огня. На самом же деле это сфера Солнца, сфера света. То, что ты создаешь, это новая световая сфера. Сфера знания и распространения знаний в виде лучей света, которые касаются каждого человека. Путь через мост Солнца лежит душу. В душу. Мира, как структуру создания и объединения, структур спасения каждого человека. Мост является структурой мира, проявленного и мира скрытого, не непроявленного. Как только человек познает себя, находит себе душу своей понимает как себя, так и других людей, помогая им, завеса мира в виде звездного неба открывается, и человек с открытой чистой душой входит в Царство Небесто по пониманию своему и по своим действиям, направлено на спасение всех. И благодарил Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И я у Отца Небесного, но отец уже отвечал, я знаю, сын мой, что ты хочешь спросить у меня, и я тебе отвечу сразу. Сейчас идет процесс выстроения технологии и учения, и на этой основе происходит объединение структур, где твоя задача определить, где ты видишь себя, находишь себя, помощь, спасение распространение знаний. Те направления, которые ты выбрал, являются основой учения в дальнейшем, как и сейчас. И ты будешь их видеть и знать, а со временем очень четко и понятно выстраивать. Поэтому необходимо развивать и распространять данные знания и результаты, чтобы о них знали другие люди. Знали все. И тогда каждый выстраивает свое понимание и отношение в пути познания знаний, лежащих на поверхности сферы, знаний световых, высвеченных и доступных. Направление применения точных знаний охватывает все области в уровнях сознания человека, так как знания, о которых я говорю тебе, это путь и спасение для каждого человека. И благодарил я Отца Небеса за знания, которое он дает каждому человеку. И шел я с ним, и познал знания, данный человеку. И сказал отец, я продолжу после твоего понимания слов моих и мира.